Последние лучи солнца ложились на желтый нумидийский мрамор колонн, который в их свете отливал золотистыми и розоватыми тонами. Между колоннами, мимо белых статуй Данаид и статуй богов и героев, двигались группы мужчин и женщин, похожих на эти статуи, ибо все они были в тогах, пеплумах и столах, красиво не спадавших до земли мягкими складками, на которых угасали лучи заходящего солнца. Данаиды. В греческой мифологии пятьдесят дочерей Даная, сына египетского царя Бела. Спасаясь от преследований своих двоюродных братьев, они вместе с отцом бежали в Аргос, город на восточном побережье полуострова Пелопоннес, но были настигнуты и принуждены к вступлению в брак. В брачную ночь Данаиды закололи своих мужей, и за это были подвергнуты каре — вечно наполнять сосуд без дна в подземном мире.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 Там бился в конвульсиях Клавдий, там — германик. Друз Юлий Цезарь, 8-33, приемный внук Тиберия. Опасаясь соперничества, император уморил его голодом в подземелье Палатинского дворца. Старший брат Друза, Нерон Цезарь, VI, 30 в 29-м году был сослан на остров Понтия у побережья Лация и умерщевлен голодом или отравлен. Гемел Тиберий, 1937, внук императора Тиберия, убит по приказу Калигулы. Германик, Юлий Цезарь, 15 до нашей эры, 19 нашей эры, приемный сын императора Тиберия и его предполагаемый преемник, способный полководец, отравлен с ведома Тиберия.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 по любимой Помпонии и Грицине, и по спокойному дому Авла, где царила любовь, а не злодейство.